Общий очерк. «Птицу узнают по перьям», — говорит народ, и это отличает пернатых от других позвоночных. Если прибавим к тому, что птицы снабжены роговым клювом, что передние конечности их превращены в крылья, и, следовательно, у них существует всего одна пара ног, то внешний вид птицы будет вполне охарактеризован. Как ни своеобразно строение тела птиц, все же скелет их обнаруживает большое сходство со скелетом присмыкающихся, вследствие чего последние и считаются прародителями пернатых. Самую характерную особенность птицы составляет их способность летать, и к этому приспособлено все строение их тела. Череп птиц отличается плотным срастанием составляющих его костей. Другую особенность их головы представляет присутствие лишь одного мыщелка на ее затылочной кости, что сообщает ей гораздо большую подвижность, чем у млекопитающих. Число шейных позвонков колеблется между 8 и двадцатью четырьмя, они отличаются большой подвижностью В то время как спинные и поясничные весьма мало подвижны, грудная кость птиц, к которой прикрепляются их широкие и плоские ребра, обладает особым устройством. Ее можно сравнить с большим щитом, посредине которого проходит гребень. Ее сильное развитие зависит от прикрепления к ней больших сильных мышц, двигающих крыльями. Плечевой пояс состоит из двух длинных и узких лопаток и двух пар ключиц. Кости крыла представляют плечо, предплечье, две-три кости запястья и три пальца. В ноге отличают бедро, голень, плюсну и пальцы, число суставов которых колеблется от двух до пяти. Из мышц наибольшего развития достигают грудные, двигающие крыльями. Они имеют такой объем, какого мы не встречаем в мышцах других позвоночных. Нервная система птиц гораздо менее развита, чем у млекопитающих. Лишенный извилин головной мозг, хотя и превосходит по весу спинной, но все же довольно несложного устройства. Все органы внешних чувств у птиц существуют и хорошо развиты, но не в одинаковой степени. Первое место между ними занимают глаза как по величине, так и по внутреннему строению. Характерную особенность их составляют трубчатая форма и присутствие третьего полупрозрачного века, так называемой мигательной перепонки, наружного уха, У птиц нет. Существуют лишь большие ушные отверстия, окруженные лучеобразно расположенными перышками. Орган обоняния значительно менее развит, чем у млекопитающих. Что касается чувства вкуса, то она, вероятно, весьма слабо, о чем можно заключить по устройству их языка, более приспособленному к осязанию, а иногда и к схватыванию, чем для различения вкусовых ощущений. Органы кровообращения и дыхания имеют очень совершенное устройство. Сердце во многом походит на сердце млекопитающих. Оно также состоит из двух предсердий и двух желудочков, но его мускулы еще сильнее. По обеим сторонам сердца Расположены легкие, приросшие к внутренней стенке грудной клетки и простирающиеся назад, далее, чем у млекопитающих. Груда брюшная, преграда у птиц, совершенно отсутствует. При вдыхании воздух наполняет не только легкие, но и особые воздушные мешки и полости, откуда он проникает также в полые кости. Дыхательное горло – составленная из хрящевых, соединенных перепонкой колец, имеет две гортани, верхнюю и нижнюю. Последняя снабжена от одной до пяти парами мускулов, приводящих в движение стенки гортани с поперечными складками, колебания которых и издает звук. Органы пищеварения птиц отличаются от подобных же органов млекопитающих уже тем, что у первых нет настоящих зубов, и они принуждены глотать пищу целиком, не пережевывая, у многих птиц пища сначала попадает в расширение пищевода, называемое зобом, где она сохраняется и отчасти размягчается. У других же она непосредственно поступает в первый желудок, богатый железами и имеющий более тонкие стенки, нежели второй. Этот последний у разных птиц устроен различным образом. У плодоядных он отличается менее толстыми и мускулистыми стенками, чем у тех, которые питаются растительными веществами. Кожа птиц, в общем, имеет то же строение, как и у млекопитающих. Она также состоит из трех слоев – наружной кожицы, слизистого слоя и нижнего слоя или, собственно, кожи. Первая тонка, и лишь на клюве, плюсне и пальцах становится толстой роговой. Нижний слой всегда богат нервами и сосудами и нередко лежит на толстом слое жировой ткани. Перья, соответствующие по положению и происхождению волосам лекопитающих, различно устроены не только у разных птиц, но и в разных частях тела одной и той же птицы, на различают ствол, который в свою очередь состоит из очина, из стержня и опахала, составленная из тонких роговых пластинок бородок. Кроме того, по своему положению и значению перья разделяются на маховые, рулевые, кроющие и другие Способность летать составляет преимущество птиц перед всеми остальными позвоночными. Совершенству своего полета они обязаны особому устройству крыльев, перья которых частью налегают друг на друга наподобие черепиц и изогнуты таким образом, что крыло их образует снизу вогнутую поверхность. Когда крылья приподнимаются, то между перьями появляются щели, через которые проходит воздух. При опускании же крыльев опахала плотно прижимаются друг к другу и представляют для воздуха значительное сопротивление. Таким образом, при каждом ударе крыла птица приподнимается на воздух, и так как движение крыльев происходит не только по направлению сверху вниз, но и спереди назад, то птица вместе с тем подвигается также вперед. Полет птиц своей быстротой превосходит все другие способы передвижения животных. Выносливость же их такова, что они способны без перерыва летать несколько дней, переносясь иногда на целые тысячи километров. Те птицы, которые особенно хорошо летают, обыкновенно вовсе не могут ходить или ходят очень плохо. Однако между ними есть и такие которые бегают с достаточной быстротой. Самый способ хождения у птиц очень разнообразен. Одни бегают скорым шагом, другие рысью, третьи мчатся в карьер, иные только прыгают, иные ходят тихо, крупными или мелкими шагами. Есть, наконец, и такие, которые неуклюже переваливаются или скользят. От походки человека который также передвигается на двух ногах, движения птиц заметно отличаются. За исключением некоторых плавающих птиц, неуклюже опирающихся на всю ступню, большинство птиц ходит лишь на пальцах. Некоторые хорошо летающие птицы по земле передвигаться вовсе не могут, а многие прекрасно ныряющие могут двигаться по земле лишь скользя или ползая. При очень поспешном беге некоторые птицы прибегают к помощи крыльев. Каждая птица плавает, будучи брошена на воду. Это искусство свойственно, следовательно, не одним лишь плавающим птицам. Некоторые птицы, которых не причисляют к плавающим, могут, однако, не только плавать и нырять, но даже бегать по дну неглубоких водоемов. Птицы способны еще к одному роду движений – лазанию. При этом они пользуются ногами, клювом, хвостом, а в исключительных случаях даже крыльями. Птицы отличаются от всех других животных своим громким, чистым и всегда приятным голосом. Хотя между ними и встречаются такие, которые издают лишь резкие звуки, но большинство из них имеют чрезвычайно гибкий и звучный голос – Он дает им возможность выражать свои чувства посредством пения. Внимательное наблюдение действительно показывает, что птицы умеют выражать различные впечатления, чувства и даже понятия особыми звуками, которым без всякого преувеличения можно придавать значение слов, так как они понятны не только для других птиц, но также и для человека, если он только возьмет на себя труд внимательно изучить этот язык. Они приманивают или призывают других птиц, выражают им свою радость и любовь, вызывают противников на бой, зовут на помощь, предостерегают от врагов, предупреждают об опасности и вообще обмениваются всевозможными впечатлениями. Замечательно то, что друг друга понимают не только птицы одного и того же вида, но и представители разных пород. Предостережение больших болотных птиц понимают мелкие береговые птички. Ворон предупреждает об опасности скворцов и других полевых птиц. Все обитатели леса нередко могут всполошиться от одного испуганного крика дрозда. Особенно осторожные птицы становятся стражами всего пернатого общества, которая прислушивается к ним с большим вниманием. Самец и самка выражают свои чувства в высшей степени разнообразно и мило, а мать умеет беседовать со своими детенышами. Некоторые птицы правильно перекликаются, как бы отвечая друг другу. Другие, наоборот, выражают свои чувства пением, не заботясь о том, слышит ли их кто-нибудь или нет. К последним относятся певчие птицы, которых можно назвать любимцами природы. Они являются предметом особенной симпатии человека. Пока дело касается простого разговора, то оба пола обнаруживают почти одинаковое искусство, но настоящее пение является преимуществом самцов, в то время как самки редко обучаются спеть несколько строф. У всех хороших певцов Мускулы нижней гортани почти одинаково развиты, но, тем не менее, их пение в высшей степени разнообразно. Каждая порода и вид издает свойственные ей тоны и обладает особым тембром голоса. Каждая по-своему соединяет звуки в отдельные строфы, отличающиеся большим или меньшим богатством нот, силой и способом перехода одного тона в другой. Пение у некоторых ограничивается лишь несколькими нотами, другие же владеют более чем целой октавой. Когда каждая строфа резко обозначается и ясно отделяется от остальных, то пение называется щелканием. Пением же в узком смысле называют, когда отдельные тона, хотя быстро следуют друг за другом, но не образуют ясно обозначенных строф. Так Соловей и зяблик щелкают, а жаборонок и щегленок поют. Каждая певчая птица умеет, однако, разнообразить свое пение, и поэтому-то оно и действует на нас так сильно. Характер местности не остается без влияния на пение птиц. В горах многие породы поют иначе, чем на равнине, хотя такое различие заметно только для знатоков. Хороший певец может воспитать подобных ему хороших учеников, а плохой портит пение хороших певцов. Молодые птички перенимают все приемы пения у старых и, подобно детям, к сожалению, более склонны перенимать недостатки, нежели хорошее качество пения. Некоторые не довольствуются своей собственной песней, но примешивают к ним отдельные тона или даже строфы, свойственные иным видам, а также иногда поражающие их посторонние звуки и голоса. Их называют пересмешниками, хотя совершенно неправильно. Их подражание не есть следствие насмешки. Настоящие певчие птицы, то есть те, которые не только обладают сложными мускулами на нижней гортани, но и действительно поющие, обитают во всех странах земного шара по преимуществу же в умеренном поясе северного полушария. Что касается умственных способностей птиц, то они мало чем отличаются от млекопитающих. Я не знаю ни одной душевной способности, ни одной черты характера, которая не была бы свойственна птицам в той же степени, как и млекопитающим. При этом не следует забывать, что в вопросах подобного рода все наши заключения об умственной жизни животных должны считаться не более как гипотезами. Птицы водятся на всем земном шаре. Их находили всюду, куда только мог проникнуть человек. Они встречаются как на покрытых льдом островах северного и южного полюсов, так и в жарких тропических странах как среди моря, так и на высочайших вершинах гор, как в плодоносных странах, так и в пустынях, в девственном лесу и на голых скалах, окруженных со всех сторон морем. Каждый пояс земли имеет своих особых обитателей из пернатого царства. Расселение птиц согласуется, однако, с общими законами распространения всех животных по земному шару. В холодных поясах, Они встречаются, хотя в громадном числе экземпляров, но в ограниченном числе видов. У экватора, напротив, разнообразие возрастает. Вода, умеряющая вообще всякие крайности, не остается без влияния и на птиц. Водных птиц сравнительно немного, и то они довольно сходны друг с другом. Наоборот, разнообразие природы на суше – отражается на разнообразии птичьей фауны. Не только в каждом поясе, но и в каждой отдельной местности встречаются особые породы птиц, например, в тундрах севера, в обширных океанах и бесплодных степях. В равнинах обитают другие птицы, чем в горах, а в безлесных местностях – иные, нежели в лесах. Изменения в климате и орошении в известной местности – влекут за собою и изменения в фауне, обитающей в ней птиц. На воде область распространения отдельных видов обширнее, чем на материке, где широкая река, пролив, горная цепь могут служить преградой распространению известной породы птиц. Но границы могут быть и на море. Только весьма немногие птицы обитают во всех странах земного шара. Насколько до сих пор известно, сюда относится только одна птица из живущих на суше и несколько болотных и плавающих птиц. Обыкновенно область распространения простирается более по параллелям, нежели по меридианам. На севере живет много птиц, встречающихся в Европе, Азии и Америке почти в одинаковом числе, в то время как несколько сот верст по направлению к югу – уже сильно влияют на изменения птичьей фауны. Величина области распространения птиц не зависит от их полета. Очень хорошо летающие птицы имеют часто сравнительно небольшую область расселения, а птицы гораздо хуже летающие живут нередко в гораздо большем районе. Правильное странствование птиц То есть перелеты их к северу и югу также не влияют на величину области расселения отдельных пород. Найдено, что в Старом Свете обитает около 4300 видов птиц, а в Новом Свете около 3000. Числа эти, однако, только приблизительные. В среднем можно принять без большой ошибки, что на всем земном шаре живет около 10 тысяч видов птиц. Места обитания птиц чрезвычайно разнообразны. Они живут повсюду, где только существует возможность жизни. Даже среди пустынь, где, по-видимому, нет никакой возможности существовать, мы встречаем, однако, довольно много видов птиц. Все-таки большинство птиц, как и млекопитающих, привязано более или менее к растительности, и только в лесу птицы достигают наибольшего разнообразия И богатство форм, но больше всего видов мы встречаем в таких местностях, где на небольшом клочке земли соединены горы, леса, степи, болота и водное пространство. Детский возраст птиц очень короток, но отроческий довольно продолжителен, хотя и не всегда пропорционален продолжительности всей их жизни. Птица вырастает очень быстро, и уже через несколько недель после рождения способна двигаться и находить себе пропитание, но совершенно зрелая она делается только по истечении довольно долгого времени. Детеныши, как известно, развиваются в яйце, и этому много способствует теплота, доставляемая насиживающей самкой или обоими родителями поочередно. Впрочем, необходимое тепло доставляется иногда солнцем или гниющими растениями. Величина и форма яйца весьма различны и зависят от размеров тела самки. Вес яйца составляет строго определенную часть веса птицы, но часто замечаются и отступления. Некоторые птицы кладут сравнительно очень большие яйца, другие наоборот довольно маленькие. Форма яиц мало отличается от куриного. О цвете нельзя сказать ничего определенного. Следует лишь заметить, что те яйца, которые несутся в открытые гнезда, обыкновенно покрыты пятнышками, а те, которые высиживаются в темноте, белые или одноцветные. Снесши определенное количество яиц, колеблющиеся от 1 до 24, самка начинает их насиживать. При этом она редко покидает гнездо, и доставляет своим телом необходимую для развития зародышей теплоту. Детеныши вылупляются немного раньше или позже, в зависимости от погоды, но продолжительность насиживания у отдельных видов мало изменяется. У различных же видов оно, конечно, очень разнообразно. Так страус высиживает в течение 55-60 дней, Колибри от 10 до 12 у большей части птиц время насиживания длится, вообще говоря, от 18 до 26 дней. Для развития зародыша в яйце необходима температура от 371 2 градусов до 40 градусов Цельсия. Древние египтяне уже несколько тысяч лет тому назад знали, что на сетку можно заменить искусственной равномерной теплотой. Если куриное яйцо в продолжении 21 дня держать в постоянной температуре в 371,5 градусе Цельсия, то при наличности остальных необходимых условий можно добиться того, что из него выведется цыпленок. Для развития детеныша необходим обмен веществ, Преимущественно же свободный доступ воздуха. Из яйца, скорлупа которого не пропускает кислорода воздуха, никогда не выведется цыпленок. Лишь немногие птицы достигают в яйце той степени развития, как цыпленок. Немногие из них могут через несколько минут после вылупления двигаться и искать пищи под руководством матери или даже совершенно без посторонней помощи. Те птицы, которые в зрелом возрасте обнаруживают наибольшую подвижность и силу, наиболее беспомощны в первые минуты своего выхода из яйца. У так называемых выводковых птиц детеныши выходят из яиц, покрытые пухом и с довольно хорошо развитыми чувствами. У птенцовых же птиц детеныши сначала голы и слепы. Первое производят на нас своим видом тотчас после появления на свет приятное впечатление, так как они довольно хорошо развиты. Детеныши же птенцовых в большинстве случаев поражают нас своей непривлекательностью и даже уродливостью. Развитие птиц в гнезде до вылета их продолжается различное время. Маленькие птенцовые птицы научаются летать уже через три недели, большие же Наоборот, требуют несколько месяцев для полного развития. Есть, наконец, и такие, которые лишь через несколько лет становятся вполне схожими со своими родителями. Юность птицы, впрочем, оканчивается не тогда, когда птица научается летать, но лишь тогда, когда она получает оперение, свойственное взрослым птицам. Детеныши многих птиц своим оперением вовсе не похожи на родителей. Другие в молодости походят на самку, и различия полов появляются лишь гораздо позднее. Некоторые хищные птицы должны прожить несколько лет, прежде чем сделаются по внешности вполне похожими на взрослых. Продолжительность жизни птиц в известной степени зависит от величины, а также от продолжительности их юношеского возраста. Вообще можно сказать, что птицы живут очень долго. Канарейки при хорошем уходе живут в неволе почти столько же, сколько и собаки. То есть 12, 15, 18 лет. На свободе же, вероятно, еще больше, если смерть не произойдет от несчастного случая. Орлы доживали в неволе до 100 лет. А попугаи переживали несколько поколений людей. Ни одно существо не живет такой полной жизнью, как птицы. Никакое другое существо не умеет так хорошо, как она, пользоваться ею. Самый длинный день кажется ей недостаточно продолжительным. Короткая ночь для нее все же длинна. Усиленная жизнедеятельность птицы не позволяет ей проводить во сне половину своего времени. Почти все дарованное ей время она проводит бодро и весело в оживленной деятельности. Все птицы просыпаются очень рано от короткого ночного сна. Большая часть их уже бодры, когда утренняя заря начинает золотить небо. В полярных странах во время продолжительных летних дней они почти не делают никакого различия между днем и ночью. Птица, обладающая звонким голосом, приветствует начинающийся день своим пением. Она начинает искать пищи только после своей утренней песни. Почти все птицы утоляют самый сильный голод два раза в день, утром и вечером а середину дня отдыхают, а также занимаются чисткой и приведением в порядок своего оперения. Исключение из этого правила составляют те птицы, добыча которых зависит от счастливого случая. Хищные птицы едят обыкновенно, один раз в день, а те из них, которые питаются падалью, часто должны проводить целые дни без пищи, В большинстве случаев птицы съедают лишь то, что нашли в течение дня. Но некоторые, как, например, сорокопуты, дятлы и поползни, собирают запасы, которые сохраняют в известных местах и запасаются даже на зиму. После еды птицы большей частью поют, а затем купаются, причем в последнем случае часто вода заменяется песком, пылью или снегом. После этого птица некоторое время отдыхает, переваривая пищу и приводит в порядок свои перья, а затем снова отправляется за добычей. Если охота была удачная, то птица вечером еще успевает провести некоторое время в приятном обществе других птиц на заранее условленных местах. Певчие же птицы с особенным увлечением поют по вечерам. Наконец птицы отправляются спать, причем многие собираются обществами на известных местах. А в эпоху гнездования, недалеко от гнезда, где самка сидит на яйцах, самки же возвращаются к детенышам, если они настолько малы, что не могли ее сопровождать. Птицы не сразу усаживаются на ветке для спанья, а перед тем долго щебечут, шумят и прыгают, как бы совещаясь между собой, пока, наконец, усталость не пересилит их любви к деятельности».